Это сплетница. «Дело дрянь», — ответила я. «Помощь пути». «Помощь?» «Эй, Далон, мы пытались избежать глазки остаться незамеченными, но он что-то узнал. Элеганда и притворщик отправились к голему». «Прогони их!» — прошепела я. «Ам, может, не стоит прогонять помощь?» — сказала чертёнок. Она оказалась под защитой созданного горном раскалённого конического силового поля, выжигающего паразитов выводка, оказавшихся слишком тупыми, чтобы пытаться эти препятствия. «Прогони их!» — повторила я. «Всех троих!» Сверху и снизу к нам ползли все новые паразиты выводка. Остались одна крыса-убийца, один манекен и парень на верхнем этаже, с которым мы ещё не сражались. Со своим ёбаным гробом. «Не могу связаться с ними. Боюсь, их номеров нет в телефонной книжке». «Свяжись с котлом!» Я атаковал и насекомых вывод короем, но получилось медленно. Двадцать насекомых с сильными жвалами могли убить одного, но уходило минута две прежде чем они добирались до чего-то, напоминающего мягкие ткани. Не вышло. Я ощутила Эдолона, который медленно и осторожно приближался к зданию. При помощи лазера он прорезал крышу. Из отверстия взметнул лёд, летник посреди лета. Я начала стягивать насекомых снаружи в роевой клон. Эдолон, не обращая на него внимания, продолжил стрелять. Множество выстрелов, множество выбросов льда. Он еле слышно ругнулся. Собака Рэйчел прыгнула через нас, она бросилась на крыса-убийцу, она метнулась в сторону, и на плече кнопки появилась дымящаяся рана. Крыса-убийца оказалась среди нас, и на этот раз стояк оказался достаточно быстро, чтобы коснуться её. И решение оказалось не слишком удачным. украденная мраком силы в одно мгновение погасло не вовремя. Он как раз сражался с манекеном. Одного уничтожил ублюдок, но, сбросив на нас стрелобитов, в бой вступил второй. Мрак потянулся в поисках других сил, Способности манекена были бесполезны, но остальные... Я почувствовала, что как раз тогда, когда клон-обманка достиг достаточного объёма, моя сила стала угасать. Это было не только со мной. Силовое поле горно сжалось. Стояк дотянулся до насекомых выводка, чтобы заморозить их, но только предоставил им отличную возможность забраться к нему на руку. Манекен пошатнулся, отступил назад, споткнулся о ступени. Координация несколько нарушена. И всё же общий результат был плохим. Одна из собак была выведена из боя, покрытая бесчисленными паразитами выводка. Благодаря тому, что нас же мало челюсти, они не могли попасть в рот, но нос. прекратим рак выкрикнула я. Он не послушал. Вместо этого он потянулся и схватил манекена за горло, затем помчался по лестнице, перепрыгивая по три ступеньки за один раз, волоча двух сопротивляющихся манекенов. И так уже сложная ситуация превратилась в кошмар. Радиус моей силы уменьшился до 30 метров, 15, 7. Стрелобиты ползали по нам, и уже не один только горн изо всех сил боролся, чтобы не дать им добраться дарта. Наконец мрак исчез, радиус отмены сил оказался достаточно мал. Если топорылый наверху был каким-то гибридом, значит мрак скопировал половину его сил. И всё же он получил силу и выносливость топорылого. Наши силы начали возвращаться, и раз уж мрак занялся угрозой со стороны кейпов наверху, мы могли свободно закончить битву с Стояк заморозил самых опасных, ближайших к ортам, анусам интимным местам, ушам и ноздрям. Когда он освободил нас от больших части, Горн отгородился от оставшихся своим сверхгорячим полем. «Я... от меня никакой пользы!» — пробормотала кнопка. «Ты можешь оказаться полезной против других угроз!» — сказал Горн. «Блядь, как же жжётся!» «Медицинская помощь потом!» — сказал Стояк. «Нужно уложить ещё одного!» Мы поспешили вверх по лестнице, два пролёта до верхнего этажа. Здравствуй, Далон, заговорил мой клон обманка. Здравствуй, шелкопряц. Он создал что-то вроде портала и расширил его. Получилось медленно и неэффективно. Отправляйся домой, Далон. Здесь ты не сможешь помочь. Я должен выполнять приказa той, кто убил Александрию. Да, уходи. Ты не поможешь, только создаёшь ещё большую опасность. Я могу всё закончить. Я тоже могу. «Я всё закончу. Вопрос только как? Либо я справлюсь со всем сама, либо сначала убью тебя, и только потом разберусь с остальным». Он молчал, уставившись на мой клон-обманку. «Ты осмеливаешься высказывать подобную угрозу после того, как убила моего товарища?» «Да. Если у тебя есть хоть капля сомнения, что я могу это сделать, насекомые не смогут ко мне прикоснуться». Внутри здания мы приближались к верхнему этажу. «Твоя сила умирает». Это настолько очевидно, что об этом уже говорят в новостях и интернете. Эдолон уже не так силён, как в прежние дни. Почему ты всё ещё не проник внутрь? Ты так уверен, что твоя сила сможет остановить меня? Я здесь, чтобы помочь. Вот и всё. Нападение на меня станет нарушением перемирия. Ты одна из самых больших опасностей, Эдолон. Джек станет катализатором какого-то события, всеобщей катастрофы. Ты и вправду готов поклясться, что не представляешь опасности? Ты абсолютно уверен, что у тебя нет слабостей, которые можно использовать? Эйдолон молчал. «Не говори мне, что у тебя их нет. Что ты не обладаешь силой, достаточной в некоторых обстоятельствах, чтобы разрушить мир. Если он каким-то образом сумеет открыть шлюзы, этого не случится. Я управляю своими силами. А если он начнет морочить тебе голову? Неужели твой разум — это крепость? Неужели в глубине твоей души не живет способность совершать великие злодеяния? Во мне нет зла. Ты участвовал в делах, которые люди сочли настолько шокирующими, что покинули протекторат. Сколько тысяч погибло и пострадало от ужасных превращений из-за зверств, которые совершил котёл? Внутри здания мы открыли дверь. Мрак смотрел сверху вниз на последнего члена этой группы девятки. Высокий, мускулистый, в расцвете сил, с растрепанной копной тёмных волос. Он был мужественный в том смысле, который доводил эти качества до абсурда. Челюсть была слишком квадратной, руки массивными, строение лба напоминало неандертальца. Его вид напоминал злодеев и старых мультфильмов про принцесс. Словно усиливая это утверждение, поперёк груди было вытатуировано слово «Тиран». Я распознала второго споры: «Гибрид Топорылова и Короля». Неприкосновенный, сила Короля поглощила любой физический ущерб, который ему наносили, и передавала его пешкам. Людям, которые прикасались к нему в течение последних 24 часов. Сила Топорылова означала, что мы не могли использовать против него суперспособности. Тиран обладал увеличенной физической силой этих двоих и невероятной выносливостью. «Хочешь сказать, что ты безупречна, маленькая убийца?» Спросила Эдалон над нами. «Что, в тебе нет места злу?» «Есть!» Ответила я. Гибрид пересек комнату, я почувствовала, как моя сила угасает, сила мрака вокруг здания рассеялась, и через красные окна полился свет, окрашивая всё внутри в розовый оттенок. Я привела в движение насекомых снаружи здания. «Есть! Я знаю, что во мне много мерзости!» Произнес мой рой, и начиная распадаться... поскольку способности управлять насекомыми слабели. Я вынудила себя восстановить строй. «Что же есть у тебя, чего нет у меня?» «Возможно, это прозвучит высокомерно», — ответила я. Рой говорил тише, поскольку я теряла контроль. Но я осознала эту мерзость и научилась её использовать. Я подала сигналы, чтобы подчеркнуть, сопроводила его жестом. Тиран замер. В ту же секунду Рой снаружи здания сместился и прошептал слово «Сейчас». Рапера выстрелила извне здания, используя для прицела начерченную мною линию. Не идеально, не вполне прямо, впрочем, помогла натянутая нить. Выстрел пронзил стену верхнего этажа, которая взорвалась концентрированным выбросом льда, и прошла в полуметре от тирана. Он двинулся ко мне, я шагнула ему навстречу. Наши глаза встретились. Моя сила почти полностью погасла. Оказалась заглушена настолько, что я чувствовала только ползающих по мне насекомых, С каждым следующим шагом сила угасала ещё. полуметра, затем сантиметр от кожи, ещё один арбалетный болт пролетел между нами, ближе к тирану, чем ко мне. Затем прогремел взрыв, сотряшився здание. Почти все присутствующие попадали на пол. куртуш пробил дыру в стене верхнего этажа, произведя выстрел одновременно всеми имеющимися у него орудиями. Лёд рывками извергался из отверстия. Однако теперь у рапиры появилась возможность сделать прицельный выстрел — Она подстрелила тирана. Болт пронзил его мозг. Он рухнул на четвереньки, покачнулся, попытался встать. Ещё один болт в позвоночник и ещё один в сердце. Он рухнул лицом вниз. Снаряды рапиры нарушали правила. Очевидно, его сила против них не работала. Я медленно поднялась на ноги, затем посмотрела через дыру в стене на Эдолона. «Отправляйся домой!» Он неподвижно парил в воздухе, и я не отводила от него взгляда. Он подлетел ближе и замер всего в паре метров от меня. «Пропусти этот бой! Ради всех нас!» Он пёром отвёл взгляд, посмотрел на рапиру и крутыша. «Пожалуйста!» — взмолилась я. Он не шевельнулся, наблюдая за ними через улицу. Затем, словно вежливое обращение вернуло ему способность общаться, он заговорил. Голос был тихим, возможно, только я и могла его слышать. «Я живу ради этого!» — сказал он. «Ради этого существую». Это было признание слабости, не бравада. «Я знаю», — ответила я. «Но это того не стоит. Даже сейчас, в том гробу, который изготовил манекен, если там прячется Джек, не позволяя обнаружить себя раньше, чем он вступит в игру, он может сказать что-то, сделать что-то, и ты превратишься в то, что сам пытаешься остановить». Нет, я сказала что-то не то. Я заметила колебания идолона, словно он расценивал возможность вступить в бой. «Разве ты защищена?» – спросила Эйдалон. «Разве тебе не угрожает опасность угодить по триггер события, услышать ключевую фразу? Разве ты не вырежешь город, полный невинных жителей так же охотно, как убил Александрию?» «Разница между нами состоит в том», – сказала я, – «что если я слечу с катушек, если каким-либо образом стану агентом апокалипсиса, то остановить меня будет возможно. Возможно, будет убить». Он смотрел на меня, и за изогнутой маской цвета голубой волны глубоко под капюшоном можно было различить тень его глаз. «Установлен карантин и долон. Все, что мы здесь используем, все, кто находится на переднем краю, они прошли инструктаж, и они согласились. Мы все готовы умереть, если придется. Ради сохранения карантина, ради того, чтобы остановить конец света». Он посмотрел на неформалов и стражей Броктон-Бэй, стоящих за моей спиной. «Я готов умереть, если понадобится». Сказал он своим жутковатым хором голосов. «Я доказывал это не один раз. Но это ничего не значит, верно? Нет никакой гарантии, что кто-то сможет остановить тебя, пока не станет слишком поздно». «Ясно». Он взглянул на собравшихся героев и улетел. Несколько секунд я ждала, затем повернулась к толпе заложников в дальней части комнаты. Они уже пришли в движение, побежали к лестнице вниз, к спасательному главному входу. Я вытащила нож и загородила им дорогу. «Шелкопряд!» Насекомые пролетели через них. С их помощью я видела, слышала, ощущала запах и вкус. Рой атаковал, люди в толпе закричали и кинулись в рассыпную. Из троих, которых я отметила в толпе, один широко открыл рот. Четыре небольших трилобита выскочили наружу и упали на пол. Его ноздря набухло, и ещё один выполз из носа Ещё по одному вылезли из ушей. Брюки вздулись, сначала сзади, затем спереди. Паразиты ползли через штанины. Паразиты ползли через штанины. Двое других теперь тоже порождали их. Горн поймал одного из них в силовое поле, он секунду помедлил, затем довёл его до максимальной температуры. Когда силовое поле рассеялось, человек, паразиты и круглый участок пола были обуглены до черноты. Двое других всё ещё отбивались от роя, когда Горн сжёг и их тоже. Воцарилась тишина, мне показалось, что толпа пребывала в слишком большом ужасе, чтобы радоваться. «Первое убийство?» – тихо спросила чертёнок. «Да». «Как ты, блядь, умудрился стать героем с такой-то силой?» «Держал в секрете от вас, держал в секрете от общественности. Многое можно совершить с одним только мощным силовым пузырём». Брак и стояк подошли ближе, и вместе мы приблизились к гробу. Он легко открылся, мы отступили на шаг, и горно кружило силовым полем. Джек? Он лежал внутри, открыл глаза, нахмурился. «Это не по плану», — произнёс он. Я увидела, как силовое поле начинает менять оттенок, готовый испопелить Джека до того, как тот скажет что-нибудь разрушительное. «Стой!» — сказала я. «Но мы же собирались! Просто стой! Это не он! Не сходится!» Джек улыбнулся. «Вот, значит, как! Ну ладно, девочка с насекомыми! Не помню даже, как тебя зовут!» Я ощутила, как напряглись остальные. Он вылез из гроба, шагнул вперёд, слегка покачнувшись, потыкал силовое поле ножом. «Не положить ли этому конец? Вы меня взяли. Победа за вами. Убейте меня, и все они сорвутся с поводка». «Это не Джек», — повторила я. «Это сила нюкты». Лицо Джека приняло хмурое выражение, затем он развеялся. Всего лишь подросток, запертый внутри, он заканчивал произносить вопрос. «Выпустите меня!» «Ебаный нахуй, блядь, я чуть его не спалил!» — пробормотал Горн. Мальчик постучал рукой по силовому полю. пожалуйста «Выпускаю!» – сообщил Горн. Я помедлила и подняла руку. Нет, недостаточно оснований, чтобы говорить наверняка. Я уронила руку. «Шелкопряд?» – переспросил Горн. Я почти согласилась снять поле, когда услышала голос сплетницы из рации. «Это Нюкта и есть. Родился её силы мал, так что она должна находиться в здании, и она слишком выделяется, чтобы затеряться в толпе». Я уставилась на мальчика. Я едва не отпустила его. «Последний шанс, Нюкта!» Сказала я мальчику. «Последнее слово. Не поделишься чем-нибудь с Анном?» Мальчик испарился. Иллюзия внутри иллюзии. Это была просто девушка с бледной красной кожей, со слишком большими чёрными глазами и отверстиями вдоль линии волос, позади шеи и по задним сторонам обеих рук. Из них сочился туман. На лице виднелась татуировка котла, напоминающая нарисованную мушку. «Мне никак не убедить вас меня отпустить?» «Можешь попытаться», — ответила я. «Эй!» — сказал мрак. «Она слишком опасна. В обмен на достаточно ценную информацию, я готов рискнуть». «Согласен!» — сказал стояк. «Ценную информацию? Скажи нам, где Джек!» — предложила я. Она улыбнулась. и «Я свободна?» «Даю слово героя!» — заверил её стояк. «Он направляется навестить Нилбога». «Она не лжёт!» — подтвердила сплетница. «А теперь отпустите меня!» Сказала Нюкта, поведя плечами. «Или отправьте меня в тюрьму, если иначе никак. Всё, что я хочу, — это жить». «Нет», — сказал мрак. «Мы не можем её отпустить». «Нет», — согласился стояк. «Горн?» Нюкта зарычала, и из отверстия на её теле вырвался туман, складываясь в фигуру. Ничего больше она не успела, поскольку содержимое пузыря вспыхнуло пламенем, её крик был громким, тонким и очень коротким. «Нелбак», — сказала я.